Глава 2. На следующий день мы действительно перенесли лагерь. Дрель привела нас в одно неплохое место в нескольких часах пути от старой стоянки. Бивак разбили рядом с самой настоящей бурной и широкой рекой, протекающей, оказывается, по всей открытой территории 54-го портала. Так что с одной стороны нас защищала она, а с другой — густой лиственный лес, настоящий стеной поднимающейся ввысь. Продвигаться сквозь него оказалось куда сложнее, чем через редкие и небольшие лесочки, встречаемые нами до этого. Бурелом, кусты и другие прелести природы. За всю дорогу до нового места стоянки и после — Наши кураторы и словом больше не обмолвились о появлении Кряка и его людей. Словно и не было ничего. Также они не особо торопились возвращаться в город, чтобы сообщить о встрече главе гильдии. Из чего я сделал вывод, что хоть сама встреча и была неприятной, но ничего экстраординарного не произошло. «Пока остановимся здесь. Это прошлое убежище моей основной группы», сказала Дрель, устанавливая защитный полог с помощью своей магии. И хоть по реке часто спускаются группы именованных, это место хорошо защищено. «К слову, ниже по течению в нескольких часах отсюда как раз находится одна из территорий изменений. Их ещё по-простому называют землями», — сказал Изюбрь, кивнув куда-то на север, куда бежала эта быстрая река. «Туда у нас по плану отправления через несколько дней, как освоитесь здесь». «А что там?» — осторожно спросил банщик. «Ещё один новичок с внешностью забитого мужичка с залысиной». «Постоянно обновляющийся город. Мы сейчас как раз ждём очередного обновления. Оно вроде как должно произойти со дня на день». «Кстати, а зачем нам туда вообще?» Это уже шерф встрял в разговор. Парень, когда дело не касалось охоты, был спокойным и дружелюбным. Сейчас он вместе с Зарёй как раз вернулся из леса, принеся с собой кучу сухого валежника для костра. «Подземелья и земли изменения — это самые выгодные места развития. Как для новичков, так и для ветеранов лабиринта». И если в Данже, даже в 54-м портале, вам ещё рано, то вот вместе с нами изучить изменённый город будет очень полезно. Углубляться в него мы, конечно, не будем. Так, по самым окраинам немного пройдёмся, на саму местность посмотрим, чтобы вы получили нужные представления. Насколько там безопасно?» — поинтересовался тут же Шершень. Впрочем, меня это тоже беспокоило. «Если не будем заглядывать в центральную часть, более чем безопасно» уверенно ответила дрель, подготавливая место для костра. «Там, конечно, многое зависит от самого изменения, но это же 54-й портал. С нами вам ничего грозить не будет». «Ваши слова, до да богу, в уши!» пробормотал себе под нос шер, вываливая собранные сухие ветки. «Ладно, дрель тогда займётся пока подготовкой лагеря, а вы со мной», — сказал Изюбрь, махая нам рукой. «Здесь поблизости находятся руины небольшого посёлка». Посмотрите на них и заодно изучите тварюк, что обитают там. Наша охота продолжалась ещё два полных дня. Изюбр действительно показал нам развалины небольшого города в нескольких километрах от лагеря. Там я впервые встретил тварей, названных Изюбрем «потрошителями». И надо сказать, это им подходило. Около полутора метров в высоту, из конечностей только пара невероятных мускулистых ног с широкой круглой стопой, сзади которой находился очень острый шип или коготь, вытянутая голова с огромной челюстью, зубами-кинжалами и маленькими глазками по разные стороны. И как вишенка, толстый и длинный хвост, на конце которого находились раздвоенные острые клешни, густо смазанные ядом. Даже мне, очень далёкому от биологии, было понятно, что такое существо само по себе появиться никак не могло. Химера как и все монстры, встреченные нами до этого. Мало того, что они оказались быстрыми, настолько, что даже с моей ловкостью было трудно уследить за ними, так ещё и эта их отвратительная привычка бродить по две-три штуки вместе делала потрошителей очень непростым противником. Хорошо, хоть сообразительностью они особо не отличались. Заманить их в простейшие засады оказалось элементарным делом. А уж про мои ловушки я и вовсе молчу. К слову о ловушках. Благодаря руническому снаряду Мне удалось получить то, что было так нужно еще в прошлом городе — дистанционную атаку высокой мощности. И теперь я уже не был так зависим от ловушек, и моя стратегия охоты значительно изменилась. Для полного счастья не хватало навыка последнего шанса, что-то типа быстрого перемещения, магического щита или ближнего боя. Интересным моментом для меня оказалась поразительная слабость новичков по сравнению с моими возможностями. И если я за пару дней умудрился самостоятельно уничтожить пять потрошителей без вмешательства и зюбря, то вот у других все шло не так бодро. И причин этого я, если честно, понять не мог. Слишком легкое первое задание? Вериться с трудом? Может, неправильная прокачка? Или эти новички привыкли иметь дело с убийствами совсем не монстров? Последнее предположение мне хоть и не нравилось, но уж больно походило на правду. Лабиринт жесток, и как раз охота на себе подобных награждается им щедрее всего. Думаю, если бы не присутствие с нами кураторов с высокими уровнями и непростой экипировкой, охота стала бы куда опаснее. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 5 из 200. В процессе. Собрано 78 из 1000 энергии жизни. Основное задание. Сам город, где мы встретили потрошителей, разительно отличался от всего, что я привык видеть. Если коротко, то создавалось впечатление, что мы внезапно переместились во времени и бродили среди развалин домов конца XIX века. А еще на некоторых улицах среди бесформенного строительного мусора можно было заметить остовы повозок и странных механизмов, похожих на старинные автомобили. По всему выходило, что это место когда-то было человеческим городом, из далёкого прошлого. Это же подтвердили мне и с дрелью. По их словам, это совсем не было редкостью. Разные врата открывали проходы в разные места. Например, города-муравейники в 82-х вратах. Или изящные полисы Ноаэт в 11 портале. Такое ощущение, что лабиринт забирал себе осколки реальности из многих времён и создавал ими затейливую мозаику. И мне, наконец, удалось немного разобраться в некоторых выданных еще с самого первого дня заданиях. Прежде всего я говорю сейчас о поиске пути и тайны лабиринта. Дрель утверждала, что поиск — это комплексное задание, начальная точка которого лежит как раз на территориях изменений. Обычно там выдавалось соответствующее задание, и за его выполнение происходило продвижение по цепочке поиска пути. Неприятный момент был в том, что это обычно было задание-загадка. И выполнить его даже для высокоуровневых именованных не так просто. Но ну а тайны лабиринта являлась и вовсе центральным заданием, завязанным на репутации. Дрель назвала такой тип квестов «карточным домиком». Когда выполнив одно задание, ты автоматом выполнял и другое, причем иногда не два и даже не три. Именно поэтому большинство именованных тратили столько усилий на тот же поиск. Завершить его до десятого уровня и вовсе считалось чуть ли не чудом. О таком ходили лишь слухи. На мой вопрос, удалось ли нашим кураторам сделать это, они лишь рассмеялись. Слишком уж тяжёлая это была задача, да ещё и в условиях конкуренции на территориях изменений. Наконец, спустя два дня охоты и обучения, Изюбрь отдал приказ возвращаться, тут же спровоцировав вздох облегчения у всех новичков. Все трое явно устали от этого рейда и от постоянного чувства опасности, нависшего над нами. Понятно, что кураторы были рядом, но новички нервничали и явно были не в восторге от столкновений с тварями лабиринта. Я же наоборот, почувствовал разочарование. Город мне не нравился. Пускай там было безопасно, но терять просто так энергию жизни не хотелось. А ещё это постоянное чувство, что за тобой наблюдают и оценивают. Только оказавшись на территории портала, я понял, как это раздражает и беспокоит. Словно я добыча и меня рассматривают исключительно как жирного кабанчика, несущего энергию жизни и кое-какие сокровища помелчи. И, кстати, особенно ярко это ощущение у меня проявилось, когда мы приблизились к укреплённому лагерю, разбитому вокруг круга перемещения. Так, стоило лишь пересечь некую невидимую линию, на нас тут же обратилось внимание десятков людей. И это то, что я почувствовал своим не самым выдающимся восприятием. Нас оценили, взвесили и подсчитали. По крайней мере, мне так показалось. Я краем глаза отметил, что Изюбрь внешне никак не отреагировал на это любопытство. Сильно сомневаюсь, что у воина такого уровня восприятие ниже моего. И это означало, что такое здесь в порядке вещей. Не очень приятно. Но сделать с любопытством местных я, к сожалению, пока ничего не мог. Пока? Потому что надеялся, что в будущем всё изменится. Сам лагерь с момента нашего ухода несколько дней назад... Неплохо так поменялся. В дальней его части появилось множество палаток, а в имеющихся здесь подобиях трактиров, похоже, не было свободных мест. Наплыв людей был очевиден, и я понятия не имел, с чем это могло быть связано. Зато успел услышать, как наши кураторы обменялись несколькими комментариями, чуть прояснившими ситуацию. «Похоже, не зря кряк всполошился», — пробормотал изюбрь. Данш Или всё-таки земли?» «Как по мне, так первое» стали бы нагонять сюда столько народу из-за какой-то земли. Тем более задание там надо именно выполнить, а не зачистить всё от и до», — ответила ему дрель. «Согласен, это самое очевидное. Но с галом я всё равно переговорю. Не нравится мне шастать по пятьдесят м вратам с новичками вот так, и уж тем более лезть на земле изменения». «Получается, причиной этого переполоха было какое-то подземелье?» Я совершенно точно заметил пару раз вдалеке внушительных ребят с непростой экипировкой. Даже нашим кураторам до такого всё ещё было далеко. И я разделял озабоченности Зюбря. Он был ответственен за группу и происходящий наплыв опасных именованных. Ему, очевидно, сильно не нравился. До портальной площадки мы добрались без каких-либо проблем. Даже внимательные взгляды пропали и уже не сопровождали нас. Думаю, мы вряд ли кого-то здесь могли заинтересовать». Перед тем, как вступать в портал, пришлось на секунду задержаться. Посреди площадки вспыхнул яркий свет, после чего из пустоты появилась внушительная группа людей с впечатляющей экипировкой. Я как минимум заметил пару метателей, лёгкую броню с тем самым эффектом искажения и несколько привлекающих взгляд артефактов. Этим-то что здесь понадобилось? Явный вопрос на лицедрели хорошо читался. Девушка, похоже, была сильно удивлена появившейся группой. Когда последний из них сошёл с портала, настал наш черёд. Не оглядываясь, я направился на середину круга, украдкой наблюдая за реакцией всех членов моей группы. И если все новички лишь с удивлением хлопали глазами, проводя взглядом уходящие прочь внушительные фигуры, то вот наши кураторы заметно нервничали. Именно появление здесь укреплённого отряда неизвестных пронило их сильнее всего. Вспышка света... И вот мы уже появляемся в городе лабиринта в хорошо знакомом мне месте. Даже стражи, первые встретившие меня здесь когда-то после выполнения обучающего задания, всё ещё стояли на своих местах. «Так, на сегодня вы можете быть свободны», — обратился к нам лидер, переглядываясь с дрелью. «Как провести день, я вам не говорю. Но обойдитесь без особых возлияний, очень вас прошу. Завтра, возможно, послезавтра мы продолжим наш рейд, если глава гильдии не отдаст иного приказа». «Хорошо». «Так точно!» «Поняла!» «Принято!» Почти в унисон ответили мы. А изюбр между тем продолжил. «И ещё одно. Постарайтесь уже сегодня восполнить все припасы. Завтра может оказаться, что времени у нас будет не так много на всё про всё. Займитесь этим уже сегодня. Помимо обычного набора не забудьте прихватить побольше воды. Поверьте, вам она понадобится. На этом всё. свободный до завтра!» когда оба куратора скрылись с площадки телепорта, стоящий до этого молча шершень повернулся к нам со счастливой улыбкой. Вот уж кто больше всех рад возвращению в город. но ну что, может, немного отдохнем перед тем, как отправляться по домам? Гал задумчиво смотрел на сидящих перед ним изюбря и дрель. Они сейчас находились в личном кабинете главы в резиденции гильдии. После получения статуса гильдии Среднего Круга, гал смог таки себе позволить этот внушительный кабинет и нормальное здание. Они те халупы, что приходилось снимать у лабиринта до этого. Двое его подчиненных, отправленных на по сути рутинную миссию в 54-й портал, вернулись с, новость... вернулись с новостями. И новости они принесли не лучшие. Хотя немного не так мысленно поправил он себя. «Известия как раз отличные, просто совсем не вовремя. Все основные группы гильдии сейчас находились в рейдах. Выполняя задания лабиринта, и отозвать их он не мог. С другой стороны, ну а что тут такого? Кто-то из оракулов предсказал появление жирного подземелья. Такое случалось каждый месяц. Просто гильдии повезло узнать об этом так рано, и хотелось раскрутить информацию по максимуму. Выжать из неё всё до капли». А ещё его беспокоило появление Кряка, который искал зелёных львов. И Зюбрь, и Дрель не знают эту гильдию, так как появились значительно позже её исхода к самому сердцу. А вот Гал очень даже хорошо не помнил. И жирный намёк Кряка он понял прекрасно. Недобитый селезень с его гильдией чуть ли не прямым текстом призывал клан Гала присоединиться к ним, обещая что-то значительное. Ловушка ли это была, он не знал. Но верить Кряку всё равно, что класть окровавленную руку в пасть льва. Откусит по самой локоти даже не заметит. «Так и чего? Нам подождать неделю или две и не соваться в пятьдесят четвёртые врата?» — спросил изюбрь, чего Гал поморщился. «Как ты себе это представляешь?» — возразила ему тут же дрель. «У новичков нет столько энергии, чтобы сидеть в городе столько времени». Или предлагаешь нам с ними поделиться своими запасами? Это же серьёзные траты. С их репутацией каждый день будет чуть ли не в пять раз увеличивать долг». «Ну, не в пять раз. Ты преувеличиваешь», — возразил ей воин. Прервал их спор глава, хлопнув рукой по рабочему столу. «Мы не знаем, что там задумали счетоносцы вместе с Кряком. Но новички заключили с нами контракт. Это обоюдный контракт». И гильдия не может себе позволить заставить их сидеть на месте столько времени и терять энергию, даже если бы восполнила им потери. Жаль, конечно, что они пока не могут сменить привязку, но да ладно. Пойдёте в 54 портал завтра, возьмите с собой струну для усиления. Действуйте аккуратно, на рожон не лезьте. И к подземельям на территории портала тоже. А я всё же попробую собрать хотя бы 3-4 боевые группы. Может, успеем запрыгнуть в последний вагон? А что насчёт земли изменений? Я им обещал небольшую экскурсию. Нет, не будем рисковать. Подумав секунду, ответил ему Гал. Не знаю, что там увидели оракулы, но лучше перебдеть. Просто обычная прокачка и обучение. И да, я всё ещё жду от вас отчётов по каждому из новичков. Это ваша работа на минуточку. Да, глава. Кивнул тут же, засуетившись и начал подниматься со своего места. «Займёмся этим прямо сейчас».